37. А мужском наряде Жанны д'Арк. Хотя этот сюжет второстепенный, мы и задержимся на нём. В истории Жанны подчёркивается, что она носила мужской наряд. Эта тема активно обсуждалась, в частности, на суде над Жанной, и вставилось её вину. Многие комментаторы уделяют значительное внимание этому. Скажем сразу, что в истории оригинала Жанны, то есть в истории Елены Волашанки, Мы не нашли сюжета мужской одежды. Да и среди многих её фантомных отражений тоже. Тем не менее, одна из весьма ярких женщин-дубликатов Елены Валашенко в равноэфирии насила мужскую одежду. Это знаменитая Ефросиния, о которой мы подробно рассказываем в книге Русь и Орда: Фундаменте Европы и Византии, глава 5. Речь идёт о византийской царице Ефросинии. жене императора Алексея III Комянина Ангела, якобы из конца XII века. Отношение к ней в сельгрете было отрицательным, Никита Хняц сообщает. Не обращая внимания на все подобные толки, государь в мужском наряде, с ловчей птицей в руке, в сопровождении свиты охотников и ловчих, отправлялась на охоту и предавалась всем наслаждениям, натравливание подускивание и разных охотничьих криков. 934 страница 241-242. Таким образом, среди дубликатов в Есфири равно Елена Волошанки есть по крайней мере два, где упоминается мужская одежда героини, вызвавшая раздражение многих людей. Вернёмся к истории Жанны. 38 сказания, приводимые Вольтером в его известной поэме Орлеанская дественница, подтверждают параллелизм: Жанна равно Юдифь равно Дебора равно Иаиль. 38.1. Оказывается, среди вооружения Жанны были не только мечи Деборы, но также шлем Деборы, капю Деборы, гвоздь, которым Иаиль убила Сисару, клинок Юдифии и ослинная челюсть оружия Самсона. Среди многочисленных текстов, посвящённых Жанне, особое место занимает большая героическая и сатирическая поэма Орляндская девственница" Вольтера, опубликованная в 1762 году. Она состоит из 21 главы-песен. Историки пишут так: Орляндская девственница" одно из самых скандальных, но более других любимое самим автором произведение Вольтера, нечасто привлекает внимание специалистов по Эпопея Жанны д'Арк. Действительно с точки зрения исторических фактов поэмы не может сообщить исследователю ничего особо нового, поскольку посвящена она всего одному, причём хорошо известному эпизоду из жизни французской национальной героини её участию в снятии осады из Орлеана весной 1429 года. 843, 2 страница вторая. Историки считают произведение Вольтера скандальным, поскольку оно окрашено также и в антирелигиозные тона. Он насмехался над многим. Скандал, разразившийся во Франции после публикации «Орлеанской девственницы», явно превосходил по своим масштабам ожидания автора и не утихал еще в течение последующих ста лет. Сразу же после выхода «Орлеанская девственница» была занесена в индекс запрещенных книг. Страница первая, седьмая. Впрочем, скептическими были и многие другие тексты Вольтера. Поэма «Орлеанская девственница» отражает бурные споры вокруг Жанны Д'Арк, развернувшиеся во французском обществе XVIII века. Вольтер критически оценивает ее роль и легенды, с ней связанные. Но сейчас нам интересны не его насмешливые и антирелигиозные высказывания, а также, как и другие. о приводимые им старинные сказания о Жанне. Они частично охватывают период от появления Жанны при дворе Карла VII вплоть до освобождения Орлеана, вершины политической и военной карьеры Жанны. Среди этих сказаний мы наталкиваемся на следующее, весьма интересное. С небе боження Иоанн чудесным образом спустилась и дивная броня, Из арсенала крепости небесной архистратиг великий Михаил извлёк её десницу чудесный и тут же рядом шлем дебора был гвоздь, что сесарий голову пронзил, булыжник, пущенный прочь щи давида в гиганта отвратительного вида, и челюсть ста, которую Самсон, когда возлюбленный был преданен, разил врагов с неслыханной силой, клинок юдифи дивно заострён Ужасный дар предательницы милой, который мне обо за себя отмстила, прервав её возлюбленного сон. Всё это видя, дева восхищения стальное надевает облачение, рукой крепкою схватии спешит наплечник, наколенник, шлем и щит, булыжник, челюсть, гвоздь, клинок кровавый, примеряет всё и бредит славой. 145 6 страница 18 Адалия Вальтер упоминает и непобедимое копье Деборы в руках Жанны. Страница 34. А вот ещё одно сообщение. Арабский конь из самых дорогих, которому соперник был едва ли, шёл под Иоанну. В руке её Деборы было древнее копье. Меч на боку сверкал тот самый, верно, который обезглавил Алаферна. Страница 179. Тот факт, что у Жанны в руках был меч библейской Деборы, мы уже обсуждали выше. Но оказывается, согласно сказанию о Жанне, были также шлем Деборы и непобедимое копье Деборы. Затем клинок Юдифи и гвозди Аилли, которым она убила Цезаря. Всё это идеально согласуется с обнаруженным нами параллелизмом: Жанна равно Дебора равно Иаил равно Юдиф. Далиев в поэме упоминается ослина и челюсть, которой богатырь Самсон поразил множество врагов. Об этом его оружие и что оно означало, мы подробно говорим в книге Семь чудес света, глава 10, 11. Как мы уже объяснили, библейский герой Самсон является символическим отражением земщины на Руси XVI века. Французский Жильдере – это еще одно отражение той же земщины, равно Самсона, смотри выше. А теперь напомним, что Жильдере считается соратником Жанны. Вот поэтому ослиная челюсть, как разящее оружие земщины, и оказалась в руках Жанны Д'Арк. Все становится на свои места. Остается вопрос, а при чем здесь в истории Жанны ядро Давида, пущенное им в голову Голиафа? Ответ прост и вытекает из новой хронологии. Напомним, что библейская битва Давида и Голиафа это одно из важнейших отражений Куликовской битвы 1380 года. В этом сражении впервые были применены пушки, с помощью которых ополчение хана Дмитрия Донского равно римского императора Константина Великого победило профессиональные войска хана Мамая равно римлянина Максенция. В порах и пушки были запретены Сергеем Радонежским на Руси. Камень ядра Давида это символическое название для пушечных ядер и ядра картечи, которые поражали противника на поле Куликовом. Далее артиллерия широко применялась в сражениях Жанны д'Арк. Об этом говорят все хроники. Поэтому совершенно естественно, что французские сказания упомянули о ядре камне Давида в руках Жанны. Всё верно. 38.2. История библейской Иудифи с убийством Алаферна вплетена в сказание о Жанне д'Арк практически дословно. Согласно нашим результатам, Жанна д'Арк и библейская Иудифи являются отражениями Елены Вылашанки. В версии Иудиф Леванская война Руси и Орды с Западной Европы вкратце звучит так: "Войска ассирийского полководца Лаферна по приказу царя Навуходоносора нападают на Израиль". чтобы восстановить порядок, подавить мятеж. Знатная женщина Иудиф решает остановить вторжение. Она приходит в лагерь Элаферна, обольщает его, и когда ночью в шатре он, опьянённый вином, засыпает, Иудиф отрубает ему голову. Вместе с ней была служанка. Рисунок 159, рисунок 160. Спрятав голову в мешок, обе женщины вернулись домой и показали голову врага согражданам, которые воодушевились и напали на ассирийцев. Деморализованное ассирийское войско обратилось в бегство. Оказывается, одно из сказаний про Жанну Дарк в «Орлеанской девственнице» практически точно следует этому библейскому рассказу, причем главная героиня прямо названа Юдипью. В пересказе Вольтера этот большой сюжет звучит так. Французский граф де Ла Тремуэль и британец Дарон Дель ищут двух своих возлюбленных. Доротею и Юдив де Розамор в Провансе, во Франции. Напомним, что Ла Тремуэль, Тремуэль, активно участвовал в Столетней войне. Был фаворитом короля Карла, всесильным временщиком. а Но нон противостоял сторонником Жанны, выступая за переговоры с англичанами. Так вот, британцы-французы ищут британку Юдиф и Дратею, которых, оказывается, похитил известный разбойник Мартингер, глава толпы разбойников. Уводит пленницу он и ним их от горя в пустынный замок своей на берегу моря меж Римом и Гаэтой, мрачный склеп. Достигнув замка своего, мерзавец за стол садится между двух красавиц. Он обжирается и пьет за них, затем им задает вопрос. «А, кстати, кто будет эту ночь со мной в кровати?» Рыдание не сдержала Доротея. «Британка же, Юдив, примечание автора». Задумалась. Потом на дерзостного вора поглядела и улыбнулась холодно и смело. «Британка». Признаюсь, я была бы совсем не прочь добыче вашей стать на эту ночь. На что способна, доказав на деле, дочь Англии с разбойником в постели. На эту речь достойный Мартин Герр сказал, уж будучи немного пьяным. В делах любви британки всем пример. И снова пьет стакан он за стаканом. Ее целует, ест и снова пьет. Ругается, смеется и поет. Он треплет то Юдив, то Доротею, то плачет. Это виду не подав, все позволяет грубому созданию. Но, наконец, окончен пир, и вот, подшатываясь, и с невнятной бранью разбойник наш из-за стола встает. К выходу идет и Бахус, увоздав даров без меры, готовится на празднество Венеры. Британки Дратея вся в слезах, тогда испуганно сказала: Ах, ужели разделите вы с вором ложе? Нет, я готовлюсь вовсе не к тому, утешила подругу Дратея. И постоять зачей свою сумею. Не даром я Юдифию названа. Она идё, окончив эту речь, в постель хозяина спокойно лечь. Завесой сумрачной, начиная дрёму, укрылы стены проклятого дома. Разбойники толпою, а хмелев ушли проспатся. Был Мартингер необычайно пьян. Не говоря, не поднимая взгляда, расслабленной парами винограда, усталой рукой он обнял стан красавицы. Юдифь в камерной нежности своей его заманивает в глубь сетей. Что смерть ему коварно расставляет, и вскоре обессиленный злодей изывает тяжело и засыпает. У Мартина Гера был над головой повешен по привычке меч стальной. Британка той же его хватает, а Ода и Айил припоминает Юди в Дебору, Симона Петра, затем спокойно наклонясь к злодею, приподнимает медленно она тяжёлую как камень от винахмельную голову она ощупав шею она сразу мах и опускает имейфи сына с ид голову с широких плеч в ином окровьем его залитые простыни у нашей благородной героини на лбу как и на теле места нет где не виднелся бы кровавый след тут прыгает с кровати амазонка и убегает с головой в руках к своей подруге и плача дратея говорит «О, Господи! Какой ужасный вид! Какой поступок и какая смелость! Бежим, бежим!» 145.6, страница 82-83. Через некоторое время сбежавшие Юдив и Доротея благополучно встречаются, наконец, с британцем Даранделем и французом Ла Тремуэлем. Очевидно, этот вольтеровский сюжет о Юдифе практически совпадает с библейским рассказом о Юдифе. Разбойник Мартин Герр – это, конечно, дубликат осирийца Аллаферна. Британка Юдиф – это библейская израильтянка Юдиф. Француженка Доротея – это служанка библейской Юдифе. Как и в Библии, вольтеровская Юдиф изображает покорность перед пьянеющим, а мрц Негером Элеферном идёт с ним в спальню и как только тот засыпает, отрубает мечом голову. Затем Юдифи Дороте и дратеи служанка убегают, унося с собой голову врага. А мы видим, что Вольтер, пересказывая какие-то старинные сказания про Жанну д'Арк, натолкнулся и сохранил почти дословно библейскую историю Юдифи. Скорее всего, Вольтер уже не понимал, что Жанна и Юдиф Два отражение одной и той же героини. Этот факт затуманивался, забывался в XVIII веке. Вольтер читал Жанну и Юдифь разными женщинами. И тем не менее, как мы видим, в то время считалось нужным сближать их жизни и писания. Отметим, что Юдифь и Вольтер названы британкой и англичанкой. Но, как мы понимаем, история Англии и Руси Орды тесно переплетаются. А Елена Волошанка действительно была персонажем именно из истории Руси. Теперь становится понятным, приведённое нами выше сообщение об изображениях Жанны. Несомненно, самая старинная миниатюра была выполнена через 20 лет после смерти Жанны. Это иллюстрация к труду Мартина Лефрана Поборник дам. И уже Жанна в плену у легенды. Она изображена рядом с Юдифией и Джотушки Алеферне. 651.2 страница 183. Вывод. Цитированная глава Орлианской девственницы Вольтера о Юдифи уверенно подтверждает новую хронологию. 38.3. Суть поэмы Вольтера и историю издания показывают, что Вольтер кое-что знал о подлинной истории Жанны д'Арк. Оно понимал опасность вскрывать её. Вольтер долго работал над поэмой, считается с 1730 года вплоть до авторизованного издания в 1762 году, то есть около 30 лет. Сначала поэма печаталась анонимно в разных странах Европы. Первое такое издание вышло во Франкфурте в 1755 году. Оно якобы возмутило Вольтера многочисленными искажениями и вымышенными какими-то другими нехорошими авторами эротическими эпизодами. Второе подпольное анонимное издание поэмы в 1756 году в Париже тоже вызвало нарекания Вольтера. Десятый текст был не вполне достоверен, и только в 1762 году вышло, как считается, авторизованное издание в Женеве. Рисунок 161. Однако и здесь Вольтер также не указал своего имени и соображений осторожности. Не указана и фамилия иллюстратора. И несмотря на запреты, Орляндская девственница читалась в широких слоях образованной публики и была самым популярным сочинением о Жанне д'Арк. засвидетельствовано, что сам Вольтер говорил в 1775 году о поэме как о своём самом любимом произведении. Смотри, Википедия. После издания 1762 года книга переиздавалась более 60 раз, что свидетельствует о её популярности. 651.2 страница 172. Большая часть сторонников Вальтера и его версии истории Жанны д'Арк относились к Орлеанской девственнице как к историческому сочинению. 843.1 страница 326. После всего, что стало нам известно о Жанне, возникает новое понимание поэмы и истории её создания. Вольтер, скорее всего, был знаком с какими-то старинными сказаниями, освещавшими историю Жанны не так и даже совсем не так, как становилось принятым в его время, в XVIII веке. Чего стоит хотя бы вольтеровская история библейской Юдифи, она напрямую связанная с Жанной Дарк. И Вольтер, по-видимому, решил рассказать об этих нестандартных сюжетах широкому кругу читателей, но, опасаясь осуждения, избрал сатирическую форму, прикрывшись маской пародиста. Тому Лэфтер не относится серьёзно, например, к мечу и копью де Боре в руках Жанны, к шлему де Боре, как рававленному клинку Юдифи, гвоздью и аиле, к отрубленной Юдифи в голове разбойника Лаферна. получившего в поэме имя Мартингер. Все эти уцелевшие следы подлинной истории Вольтер погрузил в эротический подтекст «Под юбкою Жанны хранится ключ от осаждаемого Орлеана и от судеб всей Франции». Враги Франции охотятся за девственностью Жанны, не отстают от них в разврате и окружающей Жанну французские служители церкви всех уровней. Она даёт им отпор, то при помощи кулаков, как деревенская девица то различных уловов. На протяжении 18-19 веков в различных странах ирландская дественница также неоднократно подвергалась цензурному запрету. Её издания конфисковывались и сжигались. Википедия. Сам Вольтер вряд ли представлял себе грандиозные масштабы искажений подлинной истории, уже широко распространившихся и напористо внедряемых в его время. Многие его читатели тоже уже были сбиты с толку историками. В итоге поэма прогремела, но осталась недопонятой, и ее восприняли всего лишь как сатиру. Сегодня новая хронология помогает восстановить подлинный ее смысл, и он достаточно глубок. 39. Меха Бобров Нонтри и шёлк украшали пир персидского царя Артаксеркса, согласно библейской книге Есфирь. Действительно, таковы были русские обычаи в одежде и убранстве при хане Иване Грозном в Москве XVI века. 39.1. Замечательный фрагмент в книге Есфирь из русского лицевого свода. Этот сюжет неожиданный и ярко подтверждает новую хронологию. Открываем книгу «Есфирь», содержащуюся в знаменитом русском лицевом своде, и читаем следующее. Бысть во дни, ахосферосовы, иже, царствовавшая от Туду и до Хус, седьмию и двема десятма, и ста власти. В дни ты, егда сидя царь, ахосферос... на столе царства своего и же в сусаниграде в лето царство своего и сотвори пир и вели можем своим и рабом своим внекдыже исполняшей дни ты сотвори царь всем людям велико же их обрите в сусаниграде от велика Дождь до мало бысть же пир по всем дни ведырце царёве обебрием и утрим и червем снимам оно верввыми шёлковыми и лептук на главах серебряных и толпы мраморяны ложе злато и серебро на близко камне дорого стены и устье и пияху сосудях золотых и сосуд с суду не уподоблен оно все разнулич 494 Библейская история книга четвёртая лист ха 390 оборот страница 104 Смотри рисунок 162 и рисунок 163 А вот наш перевод на современный русский язык Было это в дни Ахасфероса Артаксякса которая царствовала от Туду и до Хус над 128 усемья областями. В то время, когда царь Ахазверос сидел на престоле царства своего, что в Сусанеграде, в годовщину своего царствования, он устроил пир вели мордмам своим и слугам своим. Когда же окончились эти дни, сделал царь пир для всего народа своего, сколько их было в Сусанеграде, от мала до велика. Был же пир семь дней во внутреннем дворе дома царского. Бобрами, нутриями и шелком украшен, но шнурами, веревками, шелковыми и украшениями на головах дворца серебряных и столпы мраморные, ложа золотые и серебряные вдоль стен из дорогого камня и у входа. И пили из золотых сосудов И каждый сосуд не был похож на другой, но все были различного вида. Поясним выделенный нами текст. Слово бебрем это, конечно, бобёр. В слове утреб опущено первая буква н, то есть это нутрия или болотный бобёр. Тот факт, что буква н здесь очевидно подразумевалась, ясно видно из предыдущего слова сочетания эграда утреннего. То есть двора внутреннего, а двора внутреннего, внутреннего. Слово "утренний" до сих пор означает внутренность, например, внутренний жир и тому подобное. Здесь мы, согласно с историками, которые тоже перевели слово "утреннего" как "внутреннего", то есть учли пропущенное н. Далее слово "червям укрешен". В этом контексте ясно означает шёлк, то есть шёлком укрешен. А вечилка, прядь из которого делают шёлк, это и есть червь. А тот факт, что в следующей строке хронисту употребили ещё и слово шёлковые, показывает, что в то время, вероятно, различали разные сорта шёлка. Одниименовали червь, другой шёлк, либо же перед нами переписанный какой-то старый текст. Переписчик в одном случае перевёл слово червь как шёлк, а в предыдущем случае забыл, пропустил Госте был старый термин Ферф. Напомним, что согласно нашим результатам, персидский царь Артаксеркс и вавилонский царь Навуходоносор это два отражения одного и того же Ивана Грозного из XVI века. Столицей Артаксеркса считается Суса над грат или Сузы. На самом деле, скорее всего, это русский город Суздаль. Столицей Навуходоносора считается Вавилон. Напомним, что Вавилоном именовали Москву. а также иногда царьград 39.2. А миха бобров внутри и шёлк украшали перь пер царя Артаксеркса. Действительно, на Руси всегда было много бобров, а вот в коллегировских Персии и Вавилоне их не было и нет. Что же нам сообщил летописец? Он рассказал, что среди украшений перь Артаксеркса наряду с золотом и серебром были мех бобра и нутрии. Надо полагать, многие перуичи были одеты в бобровые шубы. А напомним, что нутрия это тоже вид бобра, именуемый болотным бобром. Смотри в Википедии. А мех бобра очень красивый, но вит имеет длинную жёсткую ось и густой шелковистый подшёрсток. В связи с полуводным образом жизни бобров, мех сильно устойчив к намоканию и относится к тёплым мехам. Обобровый мех очень ноский и долговечный. Обобровые шубы дорогие. Рисунок 164, рисунок 165. Мех внутри также ценится. Бобры населяют берега медленных лесных речек и ручьёв. Они подгрызают прибрежные деревья и сооружают из поваленных деревьев плотины на реке, вызывая подъём уровня воды перед ними, устраивая запруды. Бобры создают также каналы, по которым сплавляют брёвёнок к плотине. Ясно, что такое возможно лишь на сравнительно малых реках, окружённых лесом. Широкие, быстрые и полноводные реки не годятся для проживания бобров. Бобры обитают по всей лесо-луговой зоне Европы и Азии. В Иране и Ираке, например, их нет. Смотри в Википедию. Бобров всегда было много на Руси. Поскольку, согласно нашим результатам, книга Есфирь рассказывает о событиях в Руси Орде, в частности в Москве и Владимиро-Суздальской Руси, то совершенно естественно, что на перу у царя Артаксерксо равно грозного было много мехов бобра и nutrii. Было бы странно, если бы их там не было. Скорее всего, это были шубы бояр, боярынь, придворных и так далее. А также бобровыми мехами могли быть украшены залы царского дворца, например, тёплые ковры из бобра и нутри. Кроме того, шубы из бобра надевают, когда холодно, когда на дворе зима. А для Руси это типичная картина. Зимой люди кутаются в тёплые меховые шубы. А вот коллегировская версия истории, в том числе и трактовка книги Есфирь, полностью противоречит картине, описанной летописцам. Нет в Скаллигеровской Персии и Вавилоне бобров. Нет там медленных небольших речек и ручьев, заросших лесом. Не делают там бобры за пруды. Например, о климате в иранском городе Сузы и окрестностях сообщается, что он тропический и засушливый. Средняя температура января плюс 12 градусов Цельсия, а средняя температура июля плюс 30 градусов Цельсия. А достаточно жарко? Смотри Википедию. А вот что сообщает Википедия о Склигеровском Вавилоне, где якобы правил великий царь Навуходоносор, он же Артексеркс по нашей реконструкции. Южная Месопотамия плоская пустынная равнина с жарким, аридным климатом. Однако здесь плодородные аллювиальные почвы, возделываемые с помощью ирригации, важнейшую роль в садоводстве играет культура финиковой пальмы. Естественная растительность представлена разными видами: тамариска и солянок. По берегам водоёмов произрастают ивы и особенно тростник. Статья "Вавилон". Так что вряд ли в этих жарких пустынных пыльных местах люди собирались на царский пир, закутанные в шикарные бобровые шубы. Бобров здесь не видали, а внутри, то есть о болотных бобров тоже На рисунке 166 показан вид на Скалигервский Вавилон в современном Ираке со стороны бывшего летнего дворца Садама Хусейна. Видная кучка каменистых развалин, оглассловно объявленных историками XIX века руинами легендарного знаменитого Вавилона. Скудные, унылые пломки, пальмы, жарко на небе ни не облачка, бобров и запрут не видно. а нутрий тоже. Вывод о упоминании бобров и нутрий в лицевом своде прекрасно отвечает отождествлению царства Артаксеркса с Русью Р2 Ивана Грозного. Оно полностью противоречит коллегировской версии, помещающей царство Артаксеркса на выхода носара, на территорию современного Ирана или Ирака.